Интерлюдия четвертая Скьольд стоял на краю узкой долины и вглядывался в сгущающиеся сумерки. Кругом громоздились складчатые скалы, упирались в небо черные пики елей, упрямо карабкавшихся по склонам. Внизу, в долине, по берегам горной речки тянулись лиственные рощи, и там, среди теней и сумрака, Тускло мерцал огонек одинокого жилища. Там с Кьольда ждали. Должны были ждать. Маг в задумчивости потер татуированную макушку, где синий и красный драконы свелись в кольцо, и зашагал вниз по крутому косогору. Свиток, из-за которого он отправился сюда, остался, разумеется, в Оролоре под приглядом кора и Соллей. Свиток этот, принесенный названной сестрицей из путевого дворца, напомнил Скьольду один давний случай. Некогда в юности, бывший так давно, что магу порой казалось, что все это неправда, Скьольд подрабатывал песцом у одного книготорговца. Тогда ему случилось переписывать рукопись придворного повара, полную рецептов изысканных кушаний и советов по подаче блюд, призванных поразить и удовлетворить самый утонченный вкус. Скёльд, привыкший к простой и дешевой пище, переписывал ее как сказку, ибо понятия не имел ни, как выглядит половина упоминаемых ингредиентов, ни, каковы они на вкус, ни где их можно купить. Взять четверть унции русалочьих язычков, вяленых в масле с травами, четверть унции жемчужных колечек, еще полунции копченых морских сережек да унцию синих слизнявок, потушить они вместе с каплей черного уксуса, запустить в них живых писклявец и начинить утробу рыбы-молнии, зашив ее хорошенько. Скьольд тогда подумал... Как же, наверное, королевский повар отличается от повара в той таверне, где он раз в день покупает себе горячий обед? Он даже не считал нужным пояснить то, о чем писал, словно это было всем известно. То же самое Скёльд мог бы сказать и про тех, кто оставил им свиток. Но с ними как раз все понятно. Подобные сущности не нисходят до объяснений чего-либо презренным смертным. Они лишь повелевают, карают или милуют. В свитке они изложили основу, принцип, идею. Как ее реализовать, пришлось думать самим. Вот потому-то он сейчас спускался в затерянную в горах долину в этом ничем не примечательном и пустынном мирке. Свет горел в окнах хутора, стоящего на невысоком холме среди густого сада. Дом окружала основательная каменная ограда. За ней на разные голоса заливались псы. Ворота, крепкие, окованные железными полосами, были наглухо заперты. Однако его ждали. «Кто идет?» — протяжно крикнули со двора, едва Мак приблизился к воротам. «Мое имя Скьольд, чародей Скьольд. Хозяин должен меня ждать». Спустя несколько мгновений скрипнул засов, и отворилась, нет, не массивная воротная створка, неприметная калитка в заплоте. Если не знать, где она, так и не увидишь. Выглянул привратник в кожаных латах, в шлеме, вооруженный бердышом. Кто-то за его спиной высоко держал факел. Псы где-то рядом ерились на привязи. Превратник окинул Скйольда подозрительным взглядом, нашел какие-то лишь одному ему известные приметы и кивнул. «Проходи, добрый человек. Не серчай, что без должного вежества встречаем. Места тут дикие. Магии почитай, что нет. На одну сталь только надежда». Скёльд прошел. Через просторный двор, в дом приземистый, каменный, с небольшими окошками, забранными узорной решеткой, с массивной дубовой дверью. Не дом, крепость. В хорошо натопленной зале его ожидал накрытый стол, накрытый по всем правилам здешнего гостеприимства, с пивом и сквашенным молоком в жбанах, с ломтями вареного мяса и ячменного хлеба, с моченой ягодой и козьим сыром. Из-за стола поднялся сам хозяин, тот, кого Скьольд до сих пор лишь слышал в осторожной мысли речи, но ни разу не видел. Он оказался подстать дому и своему столу. Невысокий, кряжистый, как дуб, череп выбрит, только с не спускается на спину затейливо заплетенная коса. Лицо с грубоватыми чертами и широкие ладони в белых росчерках старых шрамов. И не все эти шрамы оставлены остро наточенным оружием. Есть и похожие на следы чьих-то зубов. Одет в простую рубаху и кожаный жилет поверх, наверняка скрывающий перевязь с метательными ножами. На поясе кинжал с эмалевой рукоятью. — Здрав будь, чародейский ольт! — пробасил хозяин, отвешивая небрежный поклон. — Здрав будь и ты, почтенный Эхмер! — Рад лицезреть тебя во плоти в твоем доме. Почтенный Эхмер махнул рукой. Это так, чародей, простая усадьба. Отдохнуть от трудов праведных, дат бранных потех. Садись, я шпей, а там и о делах поговорим. Эй, вы, музыка-то где? На зов явились черноволосые и черноокие девы, закутанные в полупрозрачные, расшитые бисером и монетками накидки. Затянули какую-то песнь, помогая себе ритмичными ударами в бубны, впрочем, не настолько громкими, чтобы помешать застольной беседе. — Значит, ты явился просить помощи у моего владыки, не желая при этом сам ему служить. А известно ли тебе, чародей, что так дела не делают? Либо ты служишь и получаешь награду, либо... Известно почтенный Эхмер. Я ведь знаю, кто твой владыка, и кому обязан ты своим богатством и долголетием. И знаю, что лишь ты можешь мне помочь». Хозяин расхохотался, щуря и без того узкие глазки. — Ты поистине не обладаешь добродетелью скромности, чародей. Поведай же, что ты можешь предложить такого, чего не имеет мой владыка. Купить его, как известно, нельзя, но удивить можно. Скьольд вздохнул, потер татуированный череп. Драконы на нем не шевелились, усыпленные еще в пути, в Междумирье, чтобы не смущать дорогого хозяина. А хозяин был непрост, ох, непрост, из тех смертных, могучих и храбрых, за кем на самом деле стояла куда более страшная сила, и смертные служили ей, кто за страх, кто за совесть, кто за оговоренную плату, к примеру, за долголетие, сравнимое с бессмертием. За почтенным Эхмером, не очень-то скрывавшим свою службу, стояла одна из высших сил, И потому с ним следовало вести дела очень осмотрительно. Осмотрительно, но в то же время не бояться заходить с козырей. Великие силы это ценят. «Мне кое-что известно, почтенный Эхмер. Кое-что весьма важное, касаемое расклада сил в упорядоченном. Что твоему владыке, разумеется, неизвестно. Слишком многое ему придется потратить, чтобы добыть эти сведения». «Они ему нужны», — Скьёльт тонко улыбнулся. «Несомненно, это касается прежних властителей упорядоченного, а также некоторых особенностей магического устройства нашей Вселенной». В покое внезапно потемнело. Стихли нестроенное пение и звуки бубна, треск огня в очаге и бульканье пива в жбане. Тени выступили из углов». Почтенный Ахмер запрокинул голову. Глаза закатились. Он заговорил голосом низким и жутким, какой мог бы исходить из самого глубокого, самого черного колодца. Голосом, которым мог бы обладать сам хаос, если б только у него было горло. «Говори, смертный!» Начнем с того что прежние властители Упорядоченного утратили силу, но не утратили связь с нашей Вселенной. Они по-прежнему крайне важны для существования мира. Они ха, встроены в него. Сейчас они пребывают в нижних мирах, накапливая силы. Я могу даже сказать вам точно, сколько и каких сил стоит за ними, и в каких областях их связь с Упорядоченным самая крепкая — но в обмен на вашу помощь. «Чего ты хочешь, смертный?» Скьёльд смахнул выступивший на черепе пот. «Тьму внешнюю!» Хохот заставил содрогнуться весь покой, от пола до потолка. «Не всю, владыка!» «Давно меня так никто не радовал», — сообщил тот, кто владел душой и телом почтенного Яхмера. «Впрочем, приходили некогда наглецы, владыки Брандея, потребовавшие даже большего. Но они были посильнее тебя, смертный, и могли предложить мне вещи куда интереснее». И то я потребовал от них преданного служения, полного подчинения, и они согласились и служили мне верой и правдой. Ты же хочешь получить так много всего лишь за слова? Это не просто слова, владыка, это точные сведения. Также я знаю некоторые уязвимости источников магии, но это, разумеется, за отдельную плату. Вопрос о доверии и достоверности моих сведений я даже не поднимаю, владыка. Все знают, что ты делаешь с предателями. Сущность в теле Эхмера умолкла и задумалась. — Скажи, откуда тебе это все известно? Ты всего лишь смертный. Большая ошибка великих сил в том, что они недооценивают смертных, усмехнулся Скьёльд, едва удерживаясь, чтобы снова не вытереть пот. — Мы куда более изобретательны и способны, чем вам кажется. Ну, — Но так как, владыка? — Для чего тебе тьма внешняя? — Все просто, — маг развел руками. — Я знаю, что ты хочешь сотворить с упорядоченным. Я знаю, что хотят сотворить с ним некоторые другие... «Силы. Я знаю, что когда-нибудь это случится. Я недостаточно могущественен, чтобы бороться с вами, но достаточно долголетен, чтобы дожить до этого черного дня, и совсем не хочу, чтобы мое бытие на сем прекратилось. Короче говоря, мне нужен домик, усадьба для отдохновения от трудов праведных и бранных потех, где меня не достанешь ни ты, ни прочие». Тьма внешняя — лучший забор для нее. Почтенный Эхмер захихикал. «Думаешь, всех хитрее, но ты ведь знаешь, что рано или поздно я все равно до тебя доберусь. И до тебя, и до твоего дома. Не раньше, чем придет срок. И я хочу отмерить его сам, владыка. Ты же ничего не потеряешь». Ты прав, мы все будем твоими рано или поздно. Но так как? Что ж, если твои сведения и впрямь ценные, Тогда по рукам смертный. Слушаю тебя. Вопрос о доверии я даже не поднимаю. Ха -ха -ха. Придется тебе мне поверить. По рукам, владыка, я тебе верю. Но все же... «Не стоит нас недооценивать».